Лицо у него было деформировано, распухло. — билин сказал он, — я тебя убью. — Тебе не надо пить кофе, — сказал я. — Ночью спать не будешь. — Я замочу тебя, Биллиан. Твои дни сочтены. — На кого бы ты хотел поставить? — На трепанного. — На. Я сунул ему два доллара. Пусть тебе повезет. — Ой, спасибо, Биллиан. — Не за что, — сказал я. Я отошел. — Нет человеку в покое. Вечно его достают... Не скроешься. Я подошел к стойке и взял большой стакан кофе. — На кого бы ты поставил, Биллин? — спросила официантка. — Не скажу. Ставки поднимешь, выигрыша не будет. — Ну, спасибо тебе, урод! — сказала она. Я стянул обратно со стойки чаевые и сунул в карман. Потом нашел свободный стул возле сетки, сел и раскрыл программу. Тут за спиной у меня раздался голос. — Двумя долларами ты не обойдешься, Биллин тебе конец. Это был почтальон. Я встал и повернулся к нему. Тогда отдавай к свиньям 2 доллара. Забудь о них. Я из тебя фаршмак сделаю, — сказал я. Он улыбнулся и шагнул ко мне. Я почувствовал лезвие, уткнувшееся в мой живот. Пока только кончик. Остальное он прикрывал пальцами. — У меня здесь 15 сантиметров, кретин. Я с удовольствием воткну их в твое толстое брюхо. Ты почему сегодня не работаешь? Кто будет почту разносить? Заткнись. Я сейчас решаю, убить тебя или нет. Друг, у меня с собой 10 долларов. Можешь поставить их на трепаного. Сколько? Двадцать. Сколько острие ножа прокололо мне кожу? Пятьдесят. Ладно. Залезь в свой бумажник, вынь пятьдесят и засунь мне в карман рубашки. За ушами у меня вспотело. Я вынул из левого грудного кармана бумажник, извлек из него пятьдесят долларов и засунул ему в карман. Он убрал лезвие. А теперь сядь, раскрой свою программу и начинай читать. Я подчинился, потом ощутил острие затылком. «Считай, что тебе повезло», — сказал он, — и ушел. Я остался на месте и допил свой кофе, потом встал и вышел. Спустился на эскалаторе, пришел на стоянку, сел в машину и уехал оттуда. Бывают такие неудачные дни. Я доехал до Голливуда, поставил где-то машину и зашел в кинотеатр. Купил воздушный кукурузы, лимонаду и сел. Фильм уже шел, но я не смотрел его. Только жевал кукурузу и пил лимонад. И думал, пришел ли трепанный первым. Глава 21. В эту ночь я не мог уснуть. Я пил пиво, я пил вино, пил водку, все без толку. Я ничего не решил. Все дела на мертвой точке. Отец говорил мне, что я буду неудачником. Он тоже был неудачником. Дурная наследственность. Я включил телевизор. В спальне у меня он тоже был. Вылезла девица и сказала, что она поговорит со мной, и мне станет хорошо. Единственное, что нужно для этого, кредитная карточка. И я решил обойтись без этого. Потом лицо женщины исчезло с экрана, и появилась Дженни Нитро. «Что?» — сказал я. Она повторила свои слова, и я выключил телевизор, снова налил себе водки, выключил свет, и в темноте сел на кровать и врезал водки. Потом раздалось громкое жужжание, как будто пчел над потревоженным ульем. Потом вспышка малинового света, и передо мной возникла Дженни Нитро. Я испугался до смерти. «Испугался, Берин?» — спросила она. чего это?» — ответил я. «Ну что за манеры? Ты никогда не стучишься перед тем, как войти?» Джинни Нитру оглядела комнату. «Тебе нужна служанка», — сказала она. «У тебя свинарник». Я допил водку, отбросил стакан. «Тебя не касается. Я тебя прищучу. Как сыщику тебе недостает трех качеств. Каких же?» «Напора, нацеленности и находчивости». «Да? Ну, твою-то игру я раскусил, крошка». «Да что ты! Ты втерлась к Гроверсу, потому что он похоронщик. А тебе нужны мертвые тела, чтобы поселить в них твоих друзей и пришельцев». Она села в кресло, взяла мою сигарету, закурила и рассмеялась. «Похоже, что я обитаю в мертвом теле». «Да не очень. Мы сами создаем себе тела. Смотри». Снова жужжание, вспышка малинового света, и в углу комнаты появилась другая Дженни Нитру. Она стояла возле моего цветочного горшка. «Привет, Биллин», — сказала она.